Глава д в а в о с ь м а Кошмарный сон Авроры. Авроре казалось, что она сходит с ума. Пронзительный смех сестер гулко разносился по комнате, так что от него дрожали отражения в зеркалах. Принцесса чувствовала себя так, будто оказалась в заперти в тесной к а м о р к е до отказа набитой людьми, которые говорили все одновременно — Её уши болели от оглушительной к а к о ф о н и и голосов, в которой то и дело прорывался истерический хохот сестричек. В одном из зеркал она видела, как её кузина т ю л и п беседует с каким-то гигантским деревом, таким огромным, что оно возвышалось даже над самой высокой башней её замка. В другом стекле она видела саму себя, как она бредёт по какому-то длинному коридору в окружении зловещего зелёного свечения. Что-то очень странное было в её глазах, словно она была оглушена или зачарована, а может, спала прямо на ходу. И направлялась она прямо к старинной прялке. Аврора смотрела, как она касается веретена и безжизненно валится на пол под заливистый безумный женский хохот. В соседнем зеркале возникло отражение её возлюбленного принца, попавшего в засаду, На него дружно набросились сразу несколько существ, похожих на клыкастых вепрей. Такие твари могли явиться разве что из смрадных глубин самого Аида. В четвертом зеркале Аврора увидела плачущую Малефисенту, совсем еще молоденькую. Какая-то женщина по имени Фея Крестная внушала ей, что ее судьба — стать воплощением зла. Но молодая Малефисента вовсе не показалась Авроре злой — Она выглядела скорее умной, любящей, живой и чистолюбивой девушкой, но никак не злодейкой. Ещё в одном зеркале Авроре явились три добрые феи, тоже совсем юные. Они сажали в клетку большого ворона, а в соседнем отражении они же, только постарше, яростно спорили из-за цвета платья, которое предназначалось ей, Авроре. Переведя взгляд на следующее зеркало, она снова увидела Малефисенту, Теперь она разговаривала с какой-то седоволосой старухой, упрашивая её помочь ей создать такие чары, чтобы Аврора никогда больше не проснулась. Эти картины непрерывно мелькали у неё перед глазами, так быстро, что иногда она даже не успевала разобраться, что там происходит. Все голоса звучали разом, сливаясь в неразборчивый гул. Аврора разглядела юношу в небесно-голубом камзоле с лентами на рукавах, Он сосредоточенно расхаживал взад-вперед по какому-то саду, снова и снова повторяя с выражением «Тьюлип, я люблю тебя, ты выйдешь за меня замуж». Это и прочие сцены набегали одна на другую, и шум от них становился почти невыносимым. «Хватит!» — не выдержав, выкрикнула Аврора. На мгновение отражения замерли, а потом все зеркала вдруг сразу потемнели, и в комнате воцарилась зловещая тишина. «Покажите мне мои крестины», — приказала принцесса, и в одном из зеркал тут же развернулось изображение парадного зала королевского замка. Малефисента стояла перед отцом и матерью Авроры. Тёмная фея была надиво хороша в своём длинном чёрно-пурпурном одеянии, хотя плотный чёрный капюшон, скрывающий её рога, придавал ей угрожающий вид — Взрослая фея выглядела совсем иначе, чем Малефисента-подросток, которую Аврора видела в другом зеркале. Теперь она казалась самим воплощением зла. Потому как тёмная фея обратилась к королевским особам и их свите, называя всех по именам, Аврора сразу поняла, что Малефисента разгневана и уязвлена. И хотя внешне она держалась невозмутимо, и голос её звучал вполне любезно, В словах её слышались горечь и обида. «Я была крайне огорчена, не получив приглашения», — сказала она. Тёмные феи сразу же дали понять, что приглашение на Кристины принцессы ей не прислали вовсе не по ошибке. «Тебя никто не хочет здесь видеть», — выкрикнула м а р и в е з а замахиваясь на неё своей волшебной палочкой. Её подруги, Флора и Фауна, кинулись оттаскивать её прочь. «Никто не хочет меня видеть? Вот как?» «Ах, до чего неловкое положение!» «А я-то думала, что приглашение просто где-то затерялось!» Тёмная фея сокрушённо подцокала языком, поглаживая перья своего ручного ворона и коварно улыбаясь. «Что ж, в таком случае лучше мне пойти своей дорогой!» «Надеюсь, вы не обиделись, ваша милость?» спросила её королева Лия. «Нет, нет, Ваше Величество, что вы?» «И чтобы доказать это, я тоже хочу сделать принцессе подарок. Слушайте же вы все!» Повысила голос ужасная фея, звучно ударив концом своего посоха о каменные плиты пола. «Принцесса и в самом деле вырастет прекрасной и грациозной и будет пользоваться всеобщей любовью. Но в день её шестнадцатилетия...» «Прежде чем зайдет солнце, она уколет палец о веретено прялки и умрет». По комнате снова прокатился пронзительный смех сестричек. Они хохотали так громко, что зеркала готовы были вот-вот треснуть. «Как ты думаешь, почему темную фею о б е с п о к о и л а пригласили ее или нет на какие-то глупые крестины? Почему она отважилась из-за этого выйти в мир, хотя долгое время избегала этого любой ценой?» «Что, по-твоему, заставило ее так поступить?» «Я не знаю», — помотала головой Аврора. «Я ничего в этом не понимаю». «Милая ты наша д е т я к а все, что есть в мире, понять очень легко. Нужно только знать, куда смотреть. Только взгляни, как много людей озабочено твоим благополучием. Ты сумела занять место в сердце темной феи... Или что там осталось от ее сердца?» Она думает, что потеряла всё в тот день, когда ты родилась. Но это не так. Если бы она не сохранила частицу прежней себя, она бы так не стремилась защитить тебя. «Защитить? Она же пыталась убить меня!» — закричала принцесса. «Она пыталась убить тебя ради твоей защиты! Это так глупо! Милая ты, наша Роза! Неужели ты сама не понимаешь? В тот день мы думали, что забрали у неё всё!» Но оказалось, что нет. Она оставила себе крохотную искорку, сияющую в её сердце, — сказали сёстры, глядя на озадаченную принцессу и грустно улыбаясь. «Да что за глупости вы несёте? Перестаньте!» — вспылила Аврора. «Во всём этом нет и крупицы смысла!» «О, ошибаешься, дорогая! Смысл есть! Мы готовы всё тебе объяснить и открыть правду о твоём проклятии!» «Но при одном условии. Сначала покажи нам нашу младшую сестру».